«Рад слышать!» — улыбнулся Шут. «Стабильность зависит от здоровой экономики. Но могу ли я поинтересоваться, в чем конкретно состоят ваши планы? Я всегда готов вложить в выгодное дело некоторое количество долларов, если оно действительно выгодное и перспективное. Капитан, я не уполномочен отвечать на такие вопросы». — заявил полковник Мейз и поднялся. — На эту тему вам будет лучше поговорить в Министерстве Развития. Не знаю, нуждаются ли они в иностранных инвестициях. Это вы вот сами у них спросите. Если вы спросите мое мнение, то я вам скажу. Наилучшую помощь вы окажете Ландуру, если не дадите мятежникам сорвать наши грандиозные планы. Вы сами имели сегодня возможность убедиться в том, на что они способны. Готовы уничтожить все на свете, вместо того, чтобы вместе с остальными гражданами радоваться процветанию планеты. Надеюсь, мы можем на вас рассчитывать, капитан. Полковник, вы можете быть совершенно уверены в том, что я сделаю все, что в моих силах. Для обеспечения безопасности на вашей планете... и успехов в осуществлении ваших благих замыслов, — торжественно пообещал Шут. «Безусловно, мы будем присматривать за мятежниками и наблюдать за деятельностью вашего правительства. А теперь, если вы не возражаете, я бы занялся размещением моих людей и продумыванием наилучших способов организации нашей деятельности». Пару мгновений... Полковники Шут не сводили глаз друг с друга. Оба понимали, что фактически они не договорились ни о чем. Затем Шут и оба его лейтенанта развернулись и вышли из кабинета. Дневник, запись номер 373. Мой босс был не на шутку озабочен тем, что, невзирая на хвалебные публикации о его подразделении, и все подвиги роты были совершены на мирном фронте. В чем-либо более или менее напоминающем военную операцию, подчиненные Шутто принимали участие во время борьбы с мафией на Лорелее. Не сказать, чтобы тамошние гангстеры были такими уж никудышными противниками, но опасности от них все же исходило меньше, чем от вымуштрованной роты. Теперь же, после происшествия в Космопорте, стало ясно, что назначение на Ландур грозило стать более опасным, нежели ожидалось. Безусловно, никто и не подумал безоглядно верить в заверения генерала Блицкрига о том, что планета Ландур усмирена. Любой маломальский здравомыслящий человек... Понял бы, что обстановка на планете, где только-только отгремела гражданская война, а мир привнесен извне, чревата всевозможными сюрпризами и нерешенными спорами. Попытка покушения и холодный прием, оказанный моему боссу местными представителями власти, заставили моего босса глубоко задуматься над тем, какую тактику избрать. на время пребывания роты на Ландуре. И вот практически сразу же, после расквартирования роты на новом месте, в отеле «Плаза», расположенном в новом квартале на западе столицы, был отдан приказ о проведении учений, рассчитанных на подготовку к возможным столкновениям. — Слушайте меня внимательно! — обратилась Бренди к новобранцам. «Вы все видели, что произошло сегодня утром!» Новобранцы начали переговариваться между собой. Поступая в легион, каждый из них в общих чертах понимал, что такая вероятность попасть под обстрел не исключена. Но когда эта вероятность обернулась реальностью, все они испытали немалое потрясение. Это сразу бросалось в глаза. Сегодня никто не пострадал, продолжала Бренди. Однако, мы должны подготовиться на тот случай, если снова столкнемся с обстрелом. То есть, мы должны научиться стрелять в ответ. Прошу прощения, сержант, послышался голос из строя. Бренди сдержала стон отчаяния. Это, конечно, был Махатма Он вечно улыбался и дисциплинированно исполнял приказы, но время от времени задавал такие вопросы, ответить на которые не мог никто. Но Махатма не унимался до тех пор, пока все вокруг него не начинали терять рассудок, пытаясь объяснить необъяснимое. Бренди почувствовала, что сейчас он задаст один из таких вопросов. «Пожалуй...» Она знала, как немного оттянуть время. «Махатма, подожди немного со своим вопросом, ладно?» «Это приказ, сержант». «Сейчас не самое лучшее время, Махатма». «Ну, сержант, я просто хотел узнать». «Не сейчас, Махатма». Наступила мертвая тишина. Бренди. Одарила новобранцев предупреждающим взглядом, но больше никто не отважился вступить с ней в дискуссию. Бренди покачала головой и продолжала. Так вот, мы познакомим вас с новым оружием, которым обзавелась наша рота. На самом деле, мы первые подразделения в регионе, получившие такое оружие, благодаря личным связям капитана. На наш взгляд, Это оружие должно оказаться особенно эффективным в местных условиях, где большая часть населения оружия не имеет. Бренди повернулась к столу, что стоял позади нее. Стол был накрыт брезентом. Бренди отогнула брезент с краю и взяла один из предметов, сложенных под ним. После чего развернулась к новобранцам и сказала «ПЛ-1». производства компании «Шут-Пруф». Согласно заводским спецификациям, это первое реальное достижение в области производства оружия профилактического характера за последние десятилетия. Я вам больше того скажу. Это первое оружие профилактического характера. Иначе говоря, оружие, которым нельзя убить, которое чего-то стоит. Я хочу сказать, что это единственное оружие, с помощью которого вы сможете остановить того, кто вознамерился вас убить, но при этом не убить его. На самом деле это было не совсем так. Если бы вы выстрелили из парализаторов того, кто вел скоростное транспортное средство, в того, кто плыл или, допустим, шел по канату, то этот бедолага, можно считать, был бы обречен на смерть. Ну и, конечно, тот, кто струсил бы и со страху промахнулся бы по противнику, целящемуся по нему с близкого расстояния, также вряд ли спас бы себе жизнь. Тем не менее, парализатор был незаменим в том случае, когда ты оказывался в самой гуще потасовки, где трудно было понять, где враг, а где друг». бренди подняла парализатор и продемонстрировала его новобранцам. Через пару минут каждый из вас получит такое оружие. Но сначала я должна познакомить вас с его устройством. Затем каждый из вас должен будет перечислить мне части, из которых состоит парализатор. Начнем. Итак, вот прицел. Некоторые из вас, вероятно... стреляли из винтовки и знают, что прицеливание из нее требует большой точности и связано с большими ограничениями. Здесь же, как вы видите, диапазон прицела достаточно широк. Это связано с тем, что парализующий луч поражает все тело целиком. Вы можете выстрелить своей жертве в ступню и добиться при этом желаемого эффекта. Обратите внимание на регулировку луча, которая осуществляется с помощью регулятора. Бренди продолжал объяснение в том же духе и пустилась в зануднейшие перечисления деталей парализатора. На самом деле, гораздо более в ее духе было бы не давать новобранцам дремать во время занятия. Но сегодня...